Глава 16. Алла проснулась, когда Полина перебирала зелень. Спустив ноги с дивана, актриса некоторое время сидела, словно собираясь силами перед последним рывком. Со вздохом она поднялась и прошлёпала босыми ногами к столу. Тяжело опустилась на стул, сонно глядя в гору нарезанного укропа. Чайку предложила Полина, отложив нож. Воды, наверное. Хрипло ответила Алла. Голова гудит. Слишком много кислорода вокруг. Организм сопротивляется. И где все? Спят ещё, никто не выходил. Полина поставила перед ней стакан с водой. Алла, простите, не знаю вашего отчества. Не надо отчества, отмахнулась актриса. Вот помру, на памятнике напишут и все узнают. А вообще, актрисе отчество не положено. Или вы на возраст намекаете? Плохо выгляжу? Она похлопала себя по щекам. Ну зачем вы так? Вы очень красивая, искренне возразила Полина. Она хотела добавить ещё, что у Алы породистое лицо, так иногда выражались в книгах, но постеснялась. Какой из неё эксперт по внешности в самом деле? И сама-то на редкого любителя. А у Алы были ямочки на щеках. А это, как известно, указывает на чувственность, эмоциональность, артистизм и бешеный темперамент. Впрочем, Алла совершенно не стеснялась в выражениях, в чем Полина уже убедилась и знала много стихов. Пока в дороге угощались с чаем, Алла и Вениамин Аркадьевич читали Онегина, и голос Аллы, сильный, грудной, даже не дрогнул в момент резкого торможения из-за какого-то лихача. И Митрич лишь тихо крякнул, сдерживая ругательство, чтобы не пропустить ни слова. Красивой я была когда-то, очень давно, поморщилась Алла и схватил стакан, стала жадно пить. Руки её немного тряслись, а зубы стучали о стекло. "Лёвка тоже спит?" уточнила она. "Думаю, да", Полина отобрала листья щавеля и теперь нарезала их для супа. "Прибрала тебя к рукам эта председательша", кивнула Алла в сторону плиты. "Да и я сама вызвалась, мне несложно". «Приедем, суп как раз настоится, пообедаем», — улыбнулась Полина. «Хрен знает, когда вернемся. У Генки нашего то свет не так стоит, то тучи не вовремя, а то деревья не в том месте выросли. Набегаемся еще». «Ты вот думаешь, что легко это все, кино?» — скривилась Алла. «Красота и праздник?» «Нет, я вовсе так не думаю. Любая работа требует внимания и выносливости». «Даже в библиотеке?» — усмехнулась Алла но затем покачала головой. Да, я не спорю. Наверное, в этом тоже есть что-то интересное иногда. А это где? Кто? не поняла Полина. Маринка, произнесла Алла сквозь зубы. М- Маринка? Мара? Мара, езвительно процедила Алла. Маринка она, Рукавишникова, а теперь стала Мара Кушнир. Тфу. Полина отвела глаза. Не знаю, мне кажется, гулять ушла. Одна? Приподняв бровь, спросила актриса. Не знаю, я не видела. Господи, разве можно быть такой? вспыхнуло Алла, слегка ударив ладонью по столу. Полина медленно отложила нож и удивлённо посмотрела на Аллу. Неужели не любопытно, что тут у нас происходит? не отставала актриса. Если вы о том, знаю ли я, что Лев Яковлевич, ваш бывший муж, то да, знаю. Доложили уже? Ну это ведь совсем не моё дело. Ну, да, ну да. Алла покусала нижнюю губу. Вот, видишь, как бывает. Как приходится работать. А работать надо. А как работать, если я с ней рядом находиться не могу? Она меня в молодости играть, представляешь? А что в ней от меня? Ничего, сплеснула она руками. Ноль, абсолютный ноль. Полина хмыкнула, подумав, что Алла, скорее всего, не в курсе того, что абсолютный ноль равен температуре -273° по Цельсию, но по сути было и так понятно, что актриса имела в виду. Полина вытерла стол и споласнула разделочную доску. А когда повернулась, заметила, что глаза Аллы блестят от подступающих слёз. Мы с Лёвой давно развелись, лет 10 уже. А он вот женился на этой Полгода назад спрашивается, зачем вытащил из какого-то замшелого театра эту дур малолетнюю обезьяну-голазадую. — А Сайганов? — зачем-то спросила Полина. — Сайганов? О, ну! Алла отвлеклась, и теперь в ее глазах заплескался интерес. Тоже из ниоткуда взялся. Его Левка на съемки пригласил в первый сезон. Кто-то порекомендовал, что ли? А сразу после премьеры и программы с его участием пошли про мистику и колдовство. Она задумчиво посмотрела в окно. Он ведь и правда что-то умеет. Не знаю, чувствует, что ли. Да бог с ним, отмахнулась Алла. Не рыбы, не мяса, а другой бы маринку давно уже завалила. А этот? От её слов Полина опишила и часто заморгала. Чего удивляешься? раскраснелась Алла. Лёвка давно уже не боец. Ему кино важнее всего, запустил себя. Кстати, Она поднялась и поискала глазами сумки. Хорошо, что заговорили об этом. Она раскрыла молнию на дорожном чемоданчике и достала косметичку. Пошуршав внутри, выудила из неё несколько блистеров с таблетками. "С собой надо взять", сказала Алла, запихивая лекарства в карман. "Мало ли кому понадобится. Пойду будить команду, а то всё проспят". Если и было что-то странное во всём этом, то Полине так уже не казалось. И она, и те, кто оказался рядом с ней, похожи несчастные люди, запутавшиеся в паутине собственных иллюзий и желаний. Алла права, разве можно быть такой? Где-то здесь, в этих Вологодских лесах, осталась смелая Шуша, а она, Полина Скороходова, превратилась в тусклую тень той, кем была изначально.